Студия Варгарта и канал Некрофос представляет Дом Черепов Глава 1 Проклятый дом Псков, 1983 год УВД Псковского облисполкома исполкома Уголовный розыск 1 сентября, четверг, 8.15 утра Когда Снежинский, молодой опер, наконец попал в рабочий кабинет, там уже было основательно накурено. Сизый дым плавал невесомыми струями. «Окно бы, что ли, открыли?» – подумал мужчина. Коллеги шуршали бумагами, разбираясь с делами. «Опаздываешь, Мить!» «Виноват, товарищ капитан. Дочь в школу собирали. Все на ушах с утра». Дмитрий Петрович Снежинский имел странное на первый взгляд прозвище Первый. Это было сокращением от «первого снега». Так уж вышло, что из всего класса женился он раньше всех, заделав ребенка-однокласснице. Потом уже была армия, институт и работа в УГРО. Высокий, спортивного телосложения, с юношеским разрядом по боксу, Дмитрий имел привлекательную внешность. Был довольно энергичным, подающим надежды начинающим специалистом. Работа под началом капитана Лебедева ему очень нравилась. Проработать тут он успел чуть больше года и уже пообвыкся. Игорь же Анатольевич Лебедев, низкий крепыш с большой залысиной и ухоженными пшеничными усами, ценил нового сотрудника. Капитан неопределенно махнул рукой в сторону рабочего места молодого опера. «Ознакомься, заявление от дежурного. Школьник пропал. Займись, а». В прокуренном кабинете стояли три стола, сейфы, древнего вида пишущая машинка и необъятных размеров шкаф, знававший лучшие времена. «Так, может, подождать? Мало ли пацан бегает где?» «Если бы все так было просто!» Капитан подошел к шкафу, достал пухлую папку. «Детишки там пропадают постоянно. Вот, кипа-глухари, ознакомься!» «Это как так?» «А вот так?» «Это еще не все. Остальное в архиве. Пропажи эти давно начались. никак как еще в пятидесятых». И? «И?» «Ничего». Лебедев закурил Беломорину, согнув мундштук. «Все перепробовали. Сутками дежурили, обыски, опросы. Даже лилипута с под видом ребенка запускали. Не поверишь. И вот опять». «Тебе, как новичку, может, и повезет. Так что руки в ноги и вперед. Опроси родных, в школу зайди. Ну, что я тебя учу, ученый уже». От своих бумаг отвлекся Лука Лукич Мельников по прозвищу Мука. Сухой, тощий, как щепка, он, однако, был еще крепок, владел обширным опытом и цепким умом, но дорабатывал последний год» имел невзрачную, незапоминающуюся внешность, полезную в работе, а также скрипучий прокуренный голос, который всех раздражал. Раздражал по той причине, что, когда Луке требовалось говорить «нормально», то он вполне был в состоянии это сделать. «Из Москвы приезжали следаки пару раз. место брыдло все до изжоги, вот веришь?» «Тащим и тащим, ну, потом почитаешь, а пока составь свежее впечатление, местных поспрашивай, у них там своя версия, мол, дом там проклятый с привидением, вот и пропадают дети, любопытству, весьма занимательный местный городской фольклор», — высказался Мука, явно кого-то процитировав в конце». «Не слыхал, что ли? Я ж тебе вроде бы год назад рассказывал, не?» «Возможно». Снежинский, закурив приму, бегло ознакомился с заявлением. Хмыкнул. Пригородная улица, район 13-й школы. Много частных домов. Рядом железнодорожная станция «Березки». Недалеко аэропорт. Чуть дальше крестовский лесопарк и кладбище. Есть где потеряться». «Железку отрабатывали?» Мельников хмыкнул в ответ. «А ты как думаешь, в первую очередь?» «Может, маньяк? Разъездной какой?» «На тела? Нет их. В чемодане, если увозить только. Да и странно, что все в одном районе. Там же хватит, мужики, трындеть, прервал их капитан. «Делом занимайтесь». «Ты, Митя, сходи по адресу. Не слушай муку, а лучше сам все. Потом сравнишь с делами. Впрочем, почерк один». «Ну, первый пошел», — пошутил Дима. Мужики засмеялись. Снежинский вышел на Октябрьский проспект. Он решил не спешить, а прогуляться, наслаждаясь теплым и солнечным деньком. Давно ли он сам шел с цветами в первый класс?» В воздухе чувствовалось радостное напряжение. Детей уже проводили в школу. Торжественные линейки по всему городу. Все нарядные, отдохнувшие летом. Короткий, конечно же, неучебный день. И пропавший мальчик. Вокруг бочки с квасом велась приличная длинная очередь. Человек 25, Кто-то старый, а кто и так, в надежде выпить кружечку бодрящего напитка. Дима пристроился в очередь Вчера с соседом играли в шахматы и немного выпили Так что квасок сейчас был в радости Жадно отхлебнув из кружки, так что заломил виски Опер закурил и попробовал наметить маршрут В том районе он бывал лишь раз и плохо ориентировался Придется справиться у местных Так, сначала по адресу Это двухэтажная довоенная постройка, как он помнил. Опросить родственников, узнать атмосферу в семье. Малец мог ведь и сбежать. Потом школа. Если успеет застать, то надо поговорить с одноклассниками. Могли что-то знать о планах пропавшего. Бывает, детей пробирает на романтику. К морю рвануть или к бабушке в деревню. Всякое бывает. Соседей обойти, Конечно. «Обычно все на виду, кто-то что-то вполне мог видеть, например, чужих подозрительных лиц». Снежинский вздохнул. «Да это же на полдня, не меньше. Потом еще дела поднимать». Передумав идти пешком, Опер сел на автобус, проехал пяток остановок и вышел на Крестовском шоссе. А там уже недалеко и до нужного адреса было. Свернув с пригородной, прошел по улице Зеленой, пока не уперся в тихий дворик с песочницей и качелями. Поднявшись по скрипучей рассохшейся лестнице, давно не видавшей краски, постучал в восьмую квартиру. Почти сразу ему открыла женщина среднего возраста. Синяки под глазами от недосыпа, застиранный, но чистый халат, симпатичная и ухоженная. Оперуполномоченный уголовного розыска «Снежинский» Мужчина показал служебное удостоверение «Дмитрий Петрович» «Да, да, проходите, мы вас ждем» В квартире вкусно пахло куриным супом и пирожками С кухни вышла пожилая женщина в переднике И, поправляя седые волосы, поздоровалась Следом за ней на трехколесной лошадке Выехал белобрысый мальчонка лет пяти-шести Снежинский опросил маму пропавшего мальчика Ильи Бутова, взял несколько фотографий, составил первое впечатление. Семья хорошая, отец на приличной должности, не похоже, чтобы злоупотребляли спиртным. Вчера еще вечером ребенок готовился к школе, гладил форму, а утром его хватились. Судя по пропавшей одежде, мальчик лег спать, точнее, сделал вид, а после вышел из квартиры. Кроме повседневной одежды, все остальное было на месте. «А брат его, они вместе спят в одной комнате? Можно с ним поговорить, Елена Александровна?» «Да, конечно». Когда женщина привела младшего сынишку, Димон начал его расспрашивать. «Ты знаешь, куда вчера ушел твой брат?» «Знаю», — уверенно кивнул мальчик, — «в проклятый дом!» «Ты опять про это?» — не выдержала его мать. «Ну сколько можно?» «Погодите, Елена Александровна!» «Что за дом? Где он?» Женщина обняла сына. «Да рядом тут, дом заброшенный. Доходили мы туда сразу же утром, потом уже в милицию обратились». «Дядя милиционер, вы найдете братика?» — встрял мальчонка с вопросом. «И это вам надо еще с Конопатой, со Светкой с пятой квартиры поговорить. Она все знает про этот дом!» Снежинский улыбнулся, посмотрел на хозяйку. «Как мне до школы удобнее дойти? И дом этот заброшенный, где именно?» Елена Александровна рассказала. Проводила к двери, из кухни выскочила бабушка и вручила оперу кулек с пирожками. Он не стал отказываться. Вышел на улицу, с удовольствием закурил, присев на лавочку. Съел горячий пирожок с картошкой и грибами. Во двор, размахивая ранцем, зашла девочка. В нарядном на фартуке – Косички с бантами, веснушки по всему лицу. «Девочка, ты не из пятой квартиры?» «Да», — Бойко ответила она на вопрос, будто заранее готовилась. «Вы Илью ищете? Вы из милиции?» — снеженский кивнул. «Мне тут все про дом какой-то говорят. Ты в курсе?» Конечно, «Конопата» напустила на себя заговорщицкий вид и громко зашептала, присаживаясь рядом. «Это проклятый дом. Там во время войны родители сына съели своего. И теперь там привидение живет. Мальчику скучно, вот он и забирает себе ребят. А мальчишки-дураки верят, что нужно провести в доме ночью хотя бы час. Это очень у них... «Ну, важно. Ну, вы понимаете, таких уважают сильно. Ну и постоянно находится кто-то, кто соглашается. Ну, дураки же, говорю. И пропадают, конечно же. И все равно идут. Давно пора этот дом снести. А где этот дом? Ну вот затем повернете налево, а потом еще. Там в зарослях и увидите». Снеженский поблагодарил активную школьницу. Посмотрел еще раз на фотографию Ильи. Задумчивый, бледный ребенок в очках. Такого вполне могли подначить на ночевку в заброшенном доме. Если это так, должны остаться следы. Однако осмотр дома ничего не дал. Остов длинного кирпичного здания с давно просевшей крышей Буйно зарос кустарником и деревьями Внутри биты кирпичи стекло, мусор, обрывки газет, давние кострища Скорее всего, малец тут был, но это нужно кинолога вызывать Может, собака след возьмет Опер не поленился дойти до телефонной будки Позвонил капитану «Собаку? Да сто раз пробовали мы собак. Не берут они след. Ну, точнее, берут, но только до этого дома самого. А дальше никак. Странно, ведут себя, скулят, ты да и все. Ну, ты хочешь, конечно, вызывай службу, но смотри сам». Снежинский матюгнулся про себя. «Сразу, что ли, нельзя было сказать, проверка такая или что?» Надеются на везение новичка, Старый тапера Подумав, все же решил вызвать собаку Надо и наряд в помощь, прочесать окрестности А пока обошел соседей в частных домах Никто ничего не видел и не слышал Подозрительных людей не было Оставался последний дом После этого надо было сходить в школу Взять адреса одноклассников я Дети уже разошлись, но учителя еще должны быть в школе. Последний дом на улице был скрыт яблонями с налившимися плодами. Тяжелые ветви клонились к земле. Во дворе сутулый пенсионер в телогрейке и калошах рубил дрова. «Слава КПСС собаки нет, как, кстати, и у всех в округе». Дмитрий спокойно прошел на участок сквозь незапертую калитку и поздоровался с хозяином. И что, опять пропал кто-то? спросил мужик, откладывая топор. Левого глаза у него не было, щеку уродовали шрамы от ожога. Одноглазый протянул руку. Сухомлинский Леонид Карлович, бывший директор музея заповедника, последовала скупая улыбка. «На глаз это на войне потерял Бас. ведь до Берлина дошел». «Вы в дом-то проходите. Чаю, может...» «Охотно, спасибо. Уже два часа тут хожу. Устал немного». «Супруга умерла. Сын вот только остался». «Вы, если что, не обращайте внимания. Он лежачий, болеет сильно». Дмитрий преследовал за хозяином в дом. Внутри было чисто и ухожено. Сильно пахло лекарствами и отчетливо свежим калом. Опер непроизвольно поморщился. «Вот ты, Лешка-то, паразит!» Опять обгадился, засуетился Сухомлинский. Показал рукой в направлении кухни. «Проходите туда. Курите, если хотите. А я сейчас». Проходя на кухоньку, отделенную простенком от большой комнаты с печкой, Дима вскользь увидел лежащее скрученное черное тело в пятнах пролежней, прикрытое одеялом по пояс. Рядом стояла тумбочка полная флаконов, марли и упаковок таблеток. Леонид Карлович загрохотал тазами, забулькала вода. Молодой опер приоткрыв окно закурил. Дышать стало легче. Он докуривал уже вторую сигарету, когда появился бывший директор музея и поставил греться дюралюминиевый электрический чайник. А что с ним? спросил Дима. Что с сыном? Никогда такого простите, не видел. Э, никто не знает, ответил Сухомлинский, насыпая заварку в заварочный чайник. Доктора от него отказались. Вот доживает тут. Говорят, что, возможно, редкий вид кожного заболевания. Может, рак. Может, похуже что. В мире сказали, известны только несколько случаев. Ну, дали вот инвалидность. С лекарствами проблемы нет. Да толку-то от них. Лежит, молчит. Даже не знаю, больно ему или нет. Не читает, телевизор не смотрит. Наверное, недолго ему осталось мучиться бедняге. Так внуков и не увидели мы с варюшкой моей. Так может, ему в больницу лучше? Снежинский достал пирожки. С наслаждением отхлебнул горячего ароматного грузинского чая. Снова закурил. Хозяин дома достал трубку и упаковку махорки. «Видно было, что ему хотелось пообщаться». «Да кто ж его там держать-то будет?» «И так изучили, и этак. Пенсионер махнул рукой. Выпустил терпкий дым из легких. «Когда совсем плохо. Зимой особенно кладут, конечно. Но дома, сами понимаете, и стены лечат. Обычно еще Клавдия, сестра моя, приходит помочь». «Но тут в Сочи они уехали. Задержались. Сегодня должны приехать. Школа же. У нее-то внуки». «Понятно. А что насчет пропажи детей, думаете, а, Леонид Карлович?» «Похоже, все соседи склоняются к сверхъестественному объяснению». Хм, «А вы, молодой человек, чужды мистики? Мешает советское образование?» «Вы читали биографию Вольфа Мессинга? А про опыты Нинальку лагины и таких примеров масса? Далеко не все так просто, как я сам успел убедиться». Говоря это, хозяин успел скушать пару пирожков. Снеженский, с сожалением, доел последний с ливером. «Очень вкусно. Потянулся и начал вставать. Вы что же, хотите сказать, что там призрак живет? Но место там точно особенное Вы заметили, что тут рядом и собаки не приживаются, убегают? Очень все это странно Многое, знаете ли, сейчас пишут Спасибо за чай, перебил его Опер. Но мне пора, должна собака приехать уже Пойду, может быть, еще загляну Леонид Карлович засуетился «Конечно, конечно, вы, если что, вечерком заходите Выпьем по наливочки наливочки домашней, поговорим» Попрощавшись с мистически настроенным пенсионером Уже кивавшим на стопку газет и журналов с разными подобными историями Опер направился обратно по адресу, где жил пропавший школьник Там его уже ждала машина с сотрудниками милиции и служебной овчаркой. Поздоровались, закурили. Мама мальчика выдала рубашку, и собака уверенно взяла след, приведший к заброшенному дому. А вот дальше, как и рассказывал прямой начальник Снеженского, животное работать отказалось, заскулило, поджав хвост и потянуло поводок в обратном направлении. «На всякий случай обошли вокруг строения. Бесполезно». «Действительно, поневоле начнешь в привидение верить». Отдав одно из фото мальчика, Снежинский отправил наряд проверить лесопарк и местность возле аэропорта. Сам же не поленился дойти до школы и до железнодорожной станции. «Никто никаких детей не видел». Обход одноклассников Ильей тоже ничего нового не принес. Все они, как один, рассказывали про дом с проклятием. А один школьник и вовсе добавил. «Вы уже не найдете, его призрак себе забрал. Он не в этом мире». В отдел Дима вернулся только после трех часов дня, уставший от бесплодных поисков. Лебедев все понял по его лицу. Остаток дня прошел за написанием отчета, плана оперативно-розыскных мероприятий, показаний свидетелей. Работы предстояло много, как сегодня вечером, так и завтра днем. Но все зависит от понял Опер. Все прошлые пропажи как под копирку. На следующий день, не принесший ровным счетом ничего нового, в пятницу вечером, уже после семи, Лебедев отпустил сотрудников. Лука Лукетч повел Снежинского в пивную, где, немного выпив Ерша, попробовал утешить молодого опера. «Да не расстраивайся, Мить, совсем бывает. Лебед всех посылает, надеясь на то, что что-то новое всплывет. У него же еще лет тридцать назад... «Брат младший вот так же пропал. Я там был в свое время. Но вот что я тебе скажу. Душок тут какой-то нездоровый. Не бывает так, понимаешь, чтобы совсем с концами и никаких зацепок, чтобы никаких версий». А выпив еще кружку пива, добавил, понизив голос. «А вообще, есть мысль, что это эксперимент КГБ». Иначе давно накрыли Неужели там, на всякий случай, шепотом спросил Дмитрий Это дело никого не заинтересовало У правительства сейчас есть дела поважнее иметь Война идет в Афганистане Американские шпионы рыскают всюду Начал нагонять пьяного туману коллега Да и вообще, может, тут какие-то испытания проводят Я всякое слыхал И про аномальные зоны тоже Собаки же, сам знаешь, как странно себя ведут Лука-Лукич курил папиросу и заговорщицки щурился Что делать будешь, Меть? Не знаю, мрачно ответил Снежинский, уже изрядно опьянев Зайду еще к пенсионеру сыну сыном Что-то мне не дает там покоя Интуиция? Уважаю Давай еще по соточке, скоро закроют Когда они выпили, Мельников продолжил А вообще, есть тут странность, да Расскажу тебе Работал у нас мужик один, с Ленинграда перевелся Дорабатывал перед пенсией, ну, как я сейчас Лет пять назад Так вот Он рассказывал, хочешь верь, хочешь не верь, что у них там подобный случай был. Ну, вот почти один в один. Только там дети пропадали в подвале, и тоже история про призрака. А рядом тоже такой инвалид, почерневший, жил. Чуешь, чем пахнет? Нет, чем же? Жареным мрачно пошутил Мельников и рассмеялся. «Нечисто дело, я тебе точно говорю!» «Совпадение?» – задал глупый вопрос Дима. «Ну, все может быть, но никто у нас не хочет с этим делом связываться. Я понимаю, как это звучит, но ты лучше помалкивай, а? Дурной запашок!» хм, а я бы поговорил с тем, ну, кто с Ленинграда. Это можно, но на твое усмотрение». На то мы расстались. В плохом настроении Снежинский вернулся домой, поужинал, получил нагоняя тещу, у которой жили супруги в ожидании своей жилплощади и лег спать. Лишь в понедельник вечером он добрался до жилища пенсионера, бывшего директора музея. Свет в доме не горел, было тихо, но калитка оставалась распахнутой, будто приглашая войти. Не заперта была и входная дверь. Внутри, подсвечивая себе зажигалкой, Снежинский нашел выключатель и зажег свет. Он сразу почувствовал легкий запах тления и потому не удивился, когда увидел висящее в петле тело Леонида Карловича уже несколько обезображенное временем. Эксперты еще скажут свое слово, но молодой опер уже видел подобное и дал бы примерно сутки с момента повешения. Предплечья и кисти рук имели характерный синюшный оттенок, а возле петли из-за кровоизлияния в мышечной ткани шеи видны были типичные потемневшие скопления свернувшейся крови. Снежинский заглянул в спальню. «Почерневший инвалид пропал». На столе в кухне, где Опер присел перекурить, обнаружилась обычная школьная тетрадь, на которой большими буквами было жирно выведено шариковой ручкой. Дневник людоеда. Вместо того, чтобы бежать и звонить в дежурную часть, Снеженский, приоткрыв окно и впустив вечернюю прохладу, устроился читать. В это время из сумрака улицы за ним внимательно наблюдал высокий мужчина мощного телосложения, одетый в брезентовую куртку. «Опоздал», – прошептал он, оправляя рукой бородку. «Опоздал», – почуял меня, сука. Не разжаришь?